Глава 53. На стрессе я продрых почти сутки и на работу приезжаю ближе к обеду. Сотрудники с опаской косятся неудивительно, моя рожа выглядит такой помятой, словно я бухал всю ночь и последнюю стопку опрокинул перед дверью офиса. Рима Марковна, сделайте мне кофе. Поджав губы, бабуля встает и молча уходит на кухню. Отказывается со мной разговаривать. Что ж, после представления Марианны все могло быть гораздо хуже. Мое опрометчивое отцовство Рима Марковна приняла как вызов её воспитанию и личное оскорбление. Никак не может смириться, что вырастила внука-дебила. Усевшись в кресло, я проверяю телефон и морщусь, найдя очередное сообщение от Эдика. Кажется, после вчерашнего разговора он определил меня в друзья, судя по тому, с каким энтузиазмом со мной общается. Звякнул я дяде. Поржать ради рассказал, что ты на помощь ментов надеялся. Он чуть от смеха не лопнул. Сказал, что ты лох. Ахахаха. ха ха Слушай, а что за дебильное название Элада? Не мог нормально контору свою назвать? Типа Тимур и его команда? Команда, правда, у тебя ебаная? Тимур и его ебаная команда. Ахахаха. ха ха А бабки твоей лет сколько? Если агентство твое крякнет, может ко мне уборщицы пойти. Хотя, ну ее нахер, скандальная больно. И еще куча такого бреда». Есть еще одно сообщение от Марианны с фотографией ее живота, на котором лежат сложенные сердечком пальцы. Подпись гласит «Тристан, мама и папа очень тебя ждут». Вместо умиления меня передергивает. Может быть, от вида остро заточенных красных ногтей? От Маши ожидаемо не пришло ничего. В каком-то смысле я даже испытываю облегчение. Не потому, что не хочу с ней контактировать, а от отсутствия срочной необходимости разгребать еще одну проблему, коих и так набралось выше крыши. Сначала нужно прояснить вопрос с беременностью Марианны, а потом уже думать, как строить разговор. И если Марианна не соврала, то к проблеме принадлежности к разным континентам добавится еще и мой намечающийся прицеп. Готова ли к нему Маша? Одному богу известно. Ей все таки двадцать всего. «Ваш кофе!» Передо мной с грохотом опускается чашка. Я закатываю глаза». На блюдце рядом с кусочками сахара лежит серебристый квадратик с надписью «Бравый гусар». В кофейнях кладут печеньки, а моя бабуля притащила гондон. «Когда лезешь в неведомые дебри, надо надевать спецодежду», — рявкает она в ответ на мой раздраженный взгляд. «Разве я тебя не учила?» «Так клади в следующий раз нормальную спецовку, вроде дюрекса, а не бравого гусара». Огрызаюсь я. «Тебе ведь почти тридцать лет, Тимур», — не унимается она как ты мог так халатно себя повести? Ты в курсе, что мозги дети наследуют исключительно от своей матери, а не от отца? И теперь представь, какими дебилами будут мои внуки. Я от расстройства всю ночь не спала». «Бабуль, хватит». Я тянусь к чашке, но в последний момент торможу. Черт знает, что Риме Марковне взбредёт в голову от злости. Эдик, кстати, поведал, что вчера весь вечер с унитаза слезть не мог. Либо в слюне моей бабули содержится сильнейшее слабительное, Либо плевком в кофе она не ограничилась. «Дебилами твои внуки не будут, это во-первых. Во-вторых, с чего ты взяла, что мозги дети наследуют от матери?» «Я посмотрела Рилс», — не моргнув глазом, отвечает она. «Там один очень умный мужчина сказал». «Тогда ясно, в кого я такой идиот. Ты передала свои мозги моей матери, а она передала их мне. Прояснилось». «Ой-ой, позубаскаль мне еще, фыркает она. «А теперь слушай, Тимур». Пока тебе пять разных врачей не скажут, что кукушка твоя беременна, никому не верь. Я ведь с самого начала тебе говорила с ней не связываться, так и знала, что она на твой кошелек рот раздявила и скоро всеми правдами и неправдами залетит. И пусть я и сам не рад последним новостям, но за Марианну становится обидно. Я прекрасно к ней отношусь и не считаю, что все это время она была со мной лишь ради кошелька. Так, все, бабуль. Дальше со своими проблемами я буду разбираться сам, без твоей помощи. Еще раз принесешь мне гондон в кофе, угадай, что? Уволишь, кривится она. Да мне так и так уволиться придется, а иначе кто внуков будет нянчить? Уж точно не это твоя. Бабуля! рявкаю я, выди, пожалуйста, вон, и чтобы я тебя до вечера не слышал и не видел. Не переставая поносить меня последними словами, она уходит. В одном Рима Марковна права. Нужно найти проверенного врача и либо подтвердить, либо опровергнуть факт беременности Марианны. И сделать это как можно скорее. У меня нет намерения терять Машу. Контакт надежного акушера-гинеколога у меня появляется к вечеру, благодаря помощи одного из постоянных клиентов. У него пятеро детей, и в подобной клинике он ходит как на работу. Завтра в три часа дня записал нас на прием к врачу, печатаю я Марианне. В случае, если беременность подтвердится, предлагаю тебе наблюдаться у него. Предвидя шквал недовольства, я намеренно ставлю телефон на беззвучный. Прочту ее ответ позже. «Бабуль!» – я выглядываю из кабинета. «Собирайся, до дома тебя довезу». В такое время можно себе позволить фамильярность. В офисе уже час как никого нет. «Ишь ты, какой любезный!» – ворчит она. «Да будет тебе известно, что все сотрудники уже в курсе, что ты станешь отцом. Только это и обсуждают». «Плевать мне!» Отрезаю я, пусть сплетничают. И то, что Машенька твоя обо всем знает, тоже не волнует. У меня пересыхает во рту. Причем здесь Маша, ее же со дня нашего возвращения в офисе не было. Она сегодня приходила, продолжает Рима Марковна. Кофе всем принесла, твои топы болтливые на кухню ее утащили, и как пить дать в последние новости посвятили. Когда? сиплю я. Во сколько она приходила? «Часов двенадцать. Я хотела сказать, но ты же запретил себя беспокоить».